Глава 4. Джейк, наконец, набрался смелости и пригласил Лисо на фермерские танцы, которые планировались перед приездом парка аттракционов. Джинти маги очень разочаровала это его решение, настолько сильно, что она, увы, не удержалась от нескольких довольно резких высказываний. Суть их сводилась к тому, что если новенькая медсестра придет в парикмахерскую и попросит сделать ей ради особого случая роскошную прическу, что на помощь Джинси эта лондонская выскочка может даже не рассчитывать. В здешних краях танцы считались большим событием. В соответствии со статистикой, согласно которой количество мужчин в Шотландии значительно превышает количество женщин, Джинси маги уже раз пять приглашали составить им компанию застенчивые молодые люди, крепкие и румяные. Но это не имело для нее ни малейшего значения. Эти парни Джинти нисколько не интересовали. Сердце девушки было отдано обаятельному, темноглазому Джейку Инглису. Достаточно было вспомнить, как чудесно они провели время прошлым летом. Но теперь Джейк не замечает никого, кроме этой английской фифы. На экзотику, видите ли, потянуло. Все мужчины одинаковы. В целом, клиентки Джинти активно ее поддерживали. Если вы живете в маленьком городишке, портить отношения с единственной парикмахершей в высшей степени недальновидно. Лису все считали странноватой и немного высокомерной. «Можно подумать, эта девица все время куда-то спешит, только и знать, что носится туда-сюда. Да уж, англичане они такие». А теперь еще Джейк в состоянии легкого подпития сообщил всему пабу о своих намерениях пригласить Лису на фермерские танцы. Мало того, что Кормак Макферсон подался на юг, так еще эта пронырливая особа очаровала самого завидного холостяка Керинфифа. Мало ей в Лондоне парней. Как говорится, на чужой кровать рот не разевай. Джейк попросил у приятеля номер мобильного лиса, но Кормак посчитал, что следует поставить девушку в известность. Джейк спрашивает у меня ваш телефон. Так я и знала. Хочу уточнить, вы не против? Нет, конечно. Конечно. Кормак насторожился. Миссис Мюррей какая-то сердитая парикмахерша говорят, что он в любом случае меня пригласит. Кстати, парикмахерша настолько сердитая, что я немного ее боюсь. Ее тут все побаиваются. Ну так что, пойдете?» Сам Макферсон обожал фермерские танцы. Он с некоторой ностальгией вспомнил прошлый год, когда перебрал Сидра и подарил Эмер то, о чем она мечтала уже несколько месяцев. Неспроста же она так часто проходила мимо его коттеджа при полном макияже. Корма готов был первым признать, что он отнюдь не мистер совершенства, и тем не менее... Если девушки в него влюблялись, то всерьез. Даже не знаю. А вы как думаете, стоит? Советую пойти. Танцы будут на ферме у Ленокса. У него всегда отличное угощение. Да и что тут сомневаться? Разве у вас есть планы получше? Вот у меня в Лондоне выбор широкий. Намекаете, что вас опять пригласили в частный клуб? Лихо вы в столичную жизнь. Вообще-то, если уж на то пошло, Лариса... И впрямь ему писала, но Кормак сделал вид, будто не заметил. Частные клубы не для него. Однако Лисе он об этом говорить не собирался. «Вам тоже надо больше стараться, а то проиграете. Мы разве соревнуемся? Да, играем в игру, чья стажировка лучше. Нет такой игры. Все проигравшие так говорят». Лиса поглядела на дисплей. Ей было и смешно, и немного досадно. Какая-то ее часть, совсем крошечная, малюсенькая частичка, надеялась, что Кормак приревнует к Джейку. Уговорили, так и быть, схожу на эти ваши фермерские танцы. Как мне лучше одеться? Рисунок. Издевайтесь. И вообще я выгляжу совсем по-другому. Рад слышать. А какая музыка будет? Шотландская народная? Всякое там фил ди, -ди и твил-ди? Я бы миль пятьсот прошел, и все в таком духе. Кормак не ответил. «Неужели я его обидела?» — подумала Лиса. Еще как обидела. Не дождавшись от Макверсона сообщения, девушка окинула комнату взглядом и вдруг заметила то, на что раньше не обращала внимания. Маленькую стереосистему. Такие дарят на день рождения 14-летним племянникам благонамеренной, но безнадежно отставшей от жизни тетушки. У Лисы в свое время была точно такая же, причем того же производителя и той же модели. Но теперь она пылилась на чердаке в мамином доме, а рядом со стереосистемой Кормака выстроились в ряд CD-диски. Никакого крутого винила. Лиса вспомнила своих лондонских приятелей-хипстеров с их винтажными проигрывателями и привычкой покупать пластинки вне сетевых магазинах. Неужели кто-то еще слушает CD? Лиса стала перебирать диски. Ранрик, оранж Джус, Диккон-Блу, Биффи Клеро, Дел Аметри, Белль энд Себастьян Взяла один в руки. На фотографии двое одинаковых мужчин в очках играли на гитарах. «Понятно», — подумала Лиса. «Можно я послушаю вашу музыку? Вы же не любите всякое твидлди?» Значит, все-таки обиделся. «Ох же, эти мужчины, музыка для них — это святое». Вот если бы Кормак заявил, что терпеть не может музыку Калипса, которую исполняет ее мама, Лиса бы это вряд ли задела. Неправда, она уж точно была бы оскорблена до глубины души. Хочу рискнуть, вдруг все-таки понравится. Не утруждайтесь понапрасну. Девушка улыбнулась. Можно будет его подразнить, когда они встретятся. Но тут Лиса вспомнила, что Кормак в Лондоне, а она в Керинфифе, единственное, что их объединяет, это профессиональная стажировка. И, удивляясь самой себе, Лиса отправилась изучать свой скудный гардероб. Джейк был очень рад, что Лиса согласилась, пусть даже ему теперь до конца жизни придется ходить плохо подстриженным. Макферсон терпеливо выслушивал хвастливые речи друга, хотя если бы не его вмешательство, свидание могло бы и не состояться. Кормак не признавался не только Джейку, но и даже себе самому, как бы он хотел тоже пойти на эти танцы. Лиса отправила Зои первое робкое сообщение. Да уж, непросто это дело, заводить новых друзей. Такое же смущение она испытывала, когда в 14 лет решила позвать мальчика на свидание. Вот и в этот раз Лиса была готова к тому, что ответа не дождется. Но Зе написала ей сразу и пригласил девушку в свой особняк, чтобы вместе подготовиться к предстоящему мероприятию. Рэмзи пообещала, что отвезет их к Леноксу. Сам он на танцы не пойдет. Мужчин там будет намного больше, чем женщина, а значит... Им Зои пяти минут не дадут побыть наедине. Танцевать ее не пригласит только ленивый. Вдобавок, при одной мысли, что все местные жители будут на него пялиться, делиться с ним свежими сплетнями, а за глаза сплетничать об их семье, мужа Зоя бросала в дрожь. К тому же, чтобы разобрать, что ему говорят, Рэмзи придется сгибаться в три погибели. А у него от этого болит спина. Единственная, с кем Рэмзи любил танцевать, это Зоя. Она такая миниатюрная, что поднять ее на руки совсем легко. Она обхватит его ногами за талию, а потом можно просто сразу унести ее домой, хотя местные этого определенно не одобрят. Рэмзи улыбнулся, глядя на свою жизнерадостную, вечно чем-то занятую супругу. Зоя всегда рада новым знакомствам. Что и говорить, они с ней полные противоположности. Наверное, поэтому Рэмзи так ее любит.